Глава 27 мая Здание рейхсканцелярии, вернее то, что от него еще оставалось, довольно интенсивно коптило густым мысленистым, что за гадость они использовали для пропитки перекрытий, дымом на редкость безоблачное небо, в котором висели две туши наших дирижаблей, только что прицельно разгрузивших на главное административное строение метрополя очередную партию пузатых подарков. Висели... Они спешили на перегрузку, так как упавшие только что бомбы были последними из запасенных на временных складах перед началом операции. за следующими пришлось бы тащиться аж в Ленинск. Я сам не ожидал, что оборона метрополя рухнет как карточный домик. Мы всерьез рассчитывали на недели тяжелых городских боев, планировали рейсы дирижабли за подкреплением в Полис и Ленинск, а все заняло от силы сутки. Я, видимо, слишком увлекся аналогией со штормом Берлина в 45-м, где зверевшие за годы войны нацисты упорно цеплялись за любой подходящий для обороны сарай. Но параллель оказалась сложной. Союзники до сегодня имели дело исключительно с подразделениями патрульной службы, а ведь это, по сути, были отборные, но небольшие отряды профессиональных военных. Гораздо более многочисленные части конвойных войск значительно уступали штурмовикам, и по подготовке, и по вооружению, и по мотивации. Но ведущую уже на протяжении десятилетий мирную и спокойную жизнь городское население и сравнивать с тем военным берлинским нечего. Оно просто попряталось по домам, даже не думая оказывать сопротивление. После того, как первые десантные планеры приземлились в тылу, атаковавших наш удерживавших проход во внутренний периметр метрополии отряд, В рядах противника началась паника, поэтому их, несмотря на численные преимущества, удалось быстро рассеять, захватив заодно богатые, в смысле вооружении, трофеи, и нейтрализовать следующую зенитную башню, прокрывавшую административный центр. Так что дальнейшие группы планеров приземлялись еще глубже в городе, за наскоро возведенными обороняющимися баррикадами, перекрывавшими основные улицы, что, естественно, предопределило их судьбу. Самый тяжелый и продолжительный бой развернулся уже на подходе к рейхсканцелярии, когда мы практически овладели большей частью города. Там у самого сердца восставшего, на несчастье этой планетки, буквально из-за до Четвертого рейха, его руководство сосредоточило все мевшиеся отряды патрульной службы. Выспело подготовить огневые точки. Для их подавления нам потребовалось более четырех часов, и то лишь благодаря интенсивным действиям, Всех трех самолетов, беспрерывно штурмовавших баррикады с воздуха. Когда пошел второй час упорной схватки, я догадался наконец передать на дирижабле приказ дозаправлять самолеты непосредственно над полем боя, чтобы тем не приходилось каждый раз мотаться к базе. После чего дело пошло быстрее. Истребители уже через несколько минут, пополнив запасы ракеты-бомб, возвращались к штурмовке. Здесь на последнем рубеже немцы сражались до конца и наши потери оказались чудовищными. Более трети из примерно полутора полуторатысячного отряда осталось лежать на широкой усеянной остатками баррикад площади перед имперской канцелярией. Особенно пострадали ангелы, всеотвечайно эффективно отоквавшие врага с воздуха. Среди них, кажется, выживших вообще не оказалось. Слишком уязвимы были крылатые бойцы в полете, расплата за эффективность. Один самолет врагам удалось сбить. Неровная кучка остатки его догорали прямо посреди площади. Два других получили повреждения, и хоть и добрались до воздушного аэродрома, к использованию были временно непригодны. Требовался основательный ремонт. Так что мы остались и без штурмовой авиации. К счастью, к тому времени бой на площади был уже окончен. Немногочисленные остатки сил противника укрылись за массивными воротами рейхсканцелярии. Я сидел на куске сваленной в полусхватке мраморной колонны на противоположной стороне площади, наблюдая за бомбежкой здания. И только что закончили перевязывать задетую картинчу руку. Рушая запрет штаба, вязался все же, орудуясь своим ручным пулеметом в свалку, и вот результат. Хотя по сравнению с другими пострадавшими легко отделался, пулемет стоял тут же с последним снаряженным магазином в приемнике. — Увы. Но против бетонных перекрытий канцелярии это крайне эффективное в ближнем бою оружие. — Не поможет. Против них и наши примитивные бомбы на черном порохе не особо помогают. Два десятка их ухнуло уже на длинное сооружение с характерной колоннадой, почти точную пусть и уменьшенную копию берлинского оригинала. Результат бомбежки не очень обнадеживающий. Выполнены из дерева. Бетон слишком дефицитный, наверное. Крылья здания благополучно рухнули, потихоньку тлея и пуская клубы вонючего черного дыма. А вот массивный центральный портал из бетона и плотно пригнанных гранитных плит с непременным барельефом орла со свастикой в когтях устоял. Бомб у нас более не имелась да и не сделают эти маломощные подделки с подобным укреплением ничего. А ведь там внизу еще и оборудованные подземелья, наверное. И что теперь делать? Руководство Рейха там может сидеть долго, припасов полно. А могут, дождавшись ночи, контратаковать, учитывая малочисленность и состояние наших сил с немалыми шансами на успех. Или сбегу через подземный ход. Ни один вариант меня не устраивал. Но как же выкурить их теперь оттуда? На сборы закладков взрывчатки для пролома прохода в подземелье нам потребуется несколько дней. Если мешать не будут, других вариантов я пока не видел. От пленных мы уже знали, что старый канцлер два месяца тому назад откинул, наконец, коньки, и его место занял, незнакомый мне, новый глава патрульной службы. Чего можно от него ждать? Будет сражаться до конца или попробует сбежать? Ответ пришел неожиданно. Возле посеченного осколками входа, как из-под земли, возникла вдруг фигура с белым флагом. Приглашают к переговорам. Встреча произошла прямо там, у ворот, ровно через четверть часа после того, как прибывший на переговор офицер вновь растворился под землей, воспользовавшись неприметным лючком. этот раз жутким скрипом распахнулись искалеченные осколками толстые створки стальных ворот главного входа. Вернее, не распахнулись, а чуть приоткрылись, выпуская шесть серых фигур. Появившийся первым офицер внимательно осмотрелся, убеждая, что, как и договорено, мы, командир атакующих сил, тоже явились в шестерон. Не обнаружив признаков засады в радиусе невеликой, благодаря высокой плотности воздуха, дальности стрельбы из карабина, он кивнул в сторону створка. Один за другим на яркий свет, Заходящего солнца выползли остальные. Два русых офицера в возрасте. Ба! Да это тот же самый анонимный гер-майор, который два года назад трижды меня допрашивал. Еще один с настораживающей непонятной коробочкой в руках и... Дитрих с пистолетом, прижимающим к себе свободной рукой тонкую высокую фигуру. Анаэль жива! При виде предателя рука автоматически дернулась к рукоятке, висящего через плечо пулемета, безнадежно остановившись на полпути. Дитрих мстительно улыбнулся и еще плотнее вдавил тулу пистолета в нежную кожу девичьей шеи, а Наэль поморщилась от боя. — Если держащая ее тварь попадет мне в руки живьем... — Я Франц Раус, канцлер Рейха. Представился один из новоприбывших. В высоких ходах мужчина со слегка одутловатым лицом. — Бывшего рейха! — поправил я, сразу пытаясь перехватить инициативу. — Тебе удалось нас переиграть в этом раунде, Валерий! — ответил новоявленный канцлер, сохраняя внешнее спокойствие. — Метрополию мы потеряли, согласен, но война еще не проиграна. Капитуляции не будет. — Да ну! Ты ожидаешь прибытия помощи? Может быть, резервная дирижабельная эскадрилья в пути? — Нет, и ты это знаешь. Но и у вас не все так радужно, как тебе представляется. А вот взгляни на эту коробочку. Раус указал на сразу не понравившийся мне ящичек. Канцлер не стал играть в загадки. Это пульт управления радиовозрабателями, которые установлены на десятках заложенных в центральной части города мин Большинство из них с химической начинкой. Если это сработает сейчас, все вы, трупы, вместе с нами. Немецкий руководитель говорил таким уверенным тоном, что не возникало даже и тени сомнений, не блефует, если и привирая, то совсем чуть-чуть. Вот эта мысль стала не по себе. — Не очень представляю себе, чего вы можете в данной ситуации потребовать в замене этой коробочке. — Гарантировать жизнь? — И это тоже. Для тех, кто останется. Я жену улыбнулся Раус. — А группе с десяткой человек вы дадите уйти. — Пешком через джунгли? Чуть не рассмеялся я. — Да сколько угодно. — Нет, не пешком. — Способ — это наша проблема. Вы согласны? — Сразу вот так ответить я был не готов. Слишком неожиданное предложение. Надо обдумать, да и вообще. — Отпустите девушку. Зачем вам еще заложница, если так все заминировано? — Лишний заложник никогда не помешает. Опять мерзко, почти не растягивая губ, улыбнулся Каслер. — Тогда хотя бы уберите от нее этого убийцу. Больше не было сил смотреть, как эта тварь мучит мою Анаэль. — Кстати, он тоже хочет гарантий. Раус как-то странно скосил взгляд и чуть помедлил с ответом явно обдумывая что-то важное. Потом повернулся к своему шпиону. — Дитрих, передай заложницу Георгу, а то наш собеседник, кажется, тебя недолюбливает. — Вот так. Предатель, пожав плечами, толкнул Анелли, сопровождавшему канцлера, тому самому гермайору майору голубоглазому офицеру с простым располагающим к себе лицом, и опустил руку с оружием. В тот же момент Рау, стоявший чуть позади Дитриха, ловко выхватил свой пистолет, и, прежде чем кто-то успел понять, в чем дело, выстрелил собственному соратнику в затылок. Дитрих рухнул на зиму, густо окропяя выщербленные гранитные плиты площади свежей кровью. Канцлер сразу же выбросил оружие и поднял пустые руки кверху. «Все, — Все-все! — торопливо бросил он, предупреждая случайную ответную стрельбу с нашей стороны. — Теперь ваши затруднения разрешились, Валерий? — Но «Ну, вас и нравы. Только и оставалось покачать мне головой созерцая труп столь ненавистного человека. «Как вы представляете себе реализацию вашего предложения, с технической, так сказать, стороны?» Замаскированные в скале ворота медленно разошлись, и мы увидели его. «Да это же натуральная тетушка. Чуть было не вырвалось у меня. Действительно. Трехдвигательный самолет, как две капли воды, походил на известный немецкий транспортник Ю-52» еще с Испанской войны, получивший прозвищи тетушка Ю. Наши ученые при постройке пользовались сохранившимися еще до того мира изображениями, подтвердил мою догадку стоявший рядом Раус. Но почему бы нет, вполне подходящие для местных условий конструкции. Мощных двигателей в метрополии так и не успели построить, потому их и пришлось впихнуть аж три, портя аэродинамику. Гофрированный корпус тоже вполне соответствовал здешнему технологическому уровню. Тем более, что профиль крыла тут надо было выбирать потоньше, чем у оригинала, и размах поменьше. А так не отличишь. — И куда же вы направляетесь, если не секрет? — На север, — неопределенно ответствовал бывший канцлер. — дальше от вас, а потом вернетесь с новыми силами, — усмехнулся я. — Не думаю. Есть более привлекательные варианты, чем опять бодаться с вами. — И какие же? А вот этого, извините, я вам не скажу. Раос пометил и добавил. — Впрочем, когда разберетесь со срочными делами, не забудьте, что вы еще ни черта не знаете об этой планетке. — И, быть может, тогда мы еще встретимся. — Но сказано достаточно. Нам пора. Загадавшим мне неожиданную загадку немец, бодрым шагом направился к запустившему двигателю самолёту. Там уже собрались члены трёх семей, которых мы пообещали отпустить. И там же находился и довешний Георг, со всё ещё остающейся в заложниках Анаэль. Беглецы погрузились в крылатую машину. Раус, задержавшись на ступенях лесенки, на секунду оглянулся вокруг, как бы прощаясь со своим родным городом. За ним убедившись, что все идет, как договаривались, в салон самолетов спорхнул Георг, отпустивший, наконец, столько пережевшую девушку, со всех ног помчавшуюся ко мне. За ней неторопливо посменил старый немец с той самой коробочкой в руках. Он оставался здесь, до последнего момента угрожая взорвать город, если мы не сдержим обещание Рисковали, правда, только я. И еще несколько человек, отправившиеся провожать немцев на старое дирижабельное поле. Остальные войска мы благополучно отвели подальше. Самолет, взрывев всеми тремя двигателями, пошел на взлет вдоль пустеющей дирижабельной стоянки. Как он оторвался от поверхности, я не увидел, сжимая в объятиях исхудавшую и осунувшуюся в долгом плену Анаэль. Лишь через полминуты успел полюбоваться исчезающим за кромкой леса гофрированным хвостом. И испытывал странное спокойствие. Улетели, и хрен с ними. Все равно исправных истребителей меня в наличии нет. Перехватить нечем. Авось разобьются где-нибудь по дороге. Ну, а нет, рано или поздно выясним, куда они направились. Время есть, ведь нашему существованию теперь никто не угрожает. Подхватив рыдающую от счастья Наиль на руки, медленно побрел прочь. Заслужили же мы, наконец, хоть немного отдыха.